Вернее, что знали, и, быть может, теперь выискалась партия удальцов, чтобы отомстить нам за недавнее побитие своих собратьев, да, кстати, уничтожить подозрительных людей и попользоваться их караваном. Малочисленность наша, конечно, ободряла разбойников. Со своей стороны мы решили, если уж не миновать нам нового нападения, то стараться вызвать его днем, когда скорострельные берданки могли как следует быть пущены в дело. Случай помог такому решению». Именно на третий день пути по берегу озера Русского, перед полуднем, когда уже подходило время становиться биваком, замечены были вдали трое тангутов, которые, по уверению нашего китайца-переводчика, несомненно, составляли один из разъездов, следивших за нами. Расположив свой бивак на берегу озера, я отправил поручика Роборовского с тем же переводчиком-китайцем и четырьмя казаками к замеченным тангутам и приказал ни в каком случае не стрелять по ним. Наоборот, стараться всеми мерами показать, что мы их боимся. Так и вышло. Разбойники с зажженными у своих ружей фитилями проехали мимо нашего разъезда, издали спросили у переводчика, много ли всех нас и куда мы идем, наконец видя, что даже при двойном числе людей их не осмеливаются тронуть, погнали своих коней и ускакали в горы. Наш же разъезд возвратился на Бивуак». Часа через два после этого казаки, пасшие караванных животных, заметили опять трех тангутов, которые выехали из ближайшего ущелья и направились в нашу сторону. Подозревая недоброе, пастухи тотчас же стали отгонять к биваку верблюдов и лошадей. Тогда один из тангутов, поскакав поближе, начал кричать и махать руками, чтобы животных не угоняли, однако казаки продолжали свое дело. Когда верблюды с лошадьми были к нам пригнаны, Из того же ущелья версты задви от нашего бивака показалась шайка человек в 300 конных тангутов и направилась в нашу сторону. Быстро изготовились мы принять непрошенных гостей, успели даже привязать верблюдов, а лошадей крепко стреножить, чтобы не удрали во время стрельбы. Озеро обеспечивало наш тыл, впереди же бивака лежала довольно широкая окаймленная горами равнина. Невыгодно было нам лишь то, что по этой равнине протягивалось несколько параллельных прежних береговых валов от 10 до 15 футов высотой. Тангутский разъезд теперь показался опять вблизи нас, сделан был по нему выстрел, но безуспешно. Между тем вся шайка разбойников, приблизившись к нам на расстоянии около версты, с громким гиканьем бросилась в атаку. Гулко застучали по влажной глинистой почве копыта коней, чистоколом замелькали длинные пики всадников — По встречному ветру развивались их суконные плащи и длинные черные волосы. Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная. С каждым мгновением резче и резче выделялись силуэты коней и всадников. А на другой стороне, впереди своего бивака, молча, с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка, 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа. Когда расстояние между нами и разбойниками сократилось до 500 шагов, я скомандовал «Пли!» и полетел наш первый залп, затем началась учащенная пальба, однако тангуты продолжали скакать, как ни в чем не бывало. Их командир скакал несколько влево от шайки, берегом самого озера, и, ободряя своих подчиненных, громко кричал, как нам потом переводил китаец, «Бросайтесь, бросайтесь, с нами Бог! Курьезно, он нам поможет!» Через несколько мгновений лошадь под этим командиром была убита, И сам он, вероятно, раненый, согнувшись, побежал назад. Тогда вся шайка, не доскакавшая до нас менее 200 шагов, сразу повернула вправо и скрылась за ближайший увал. Там разбойники спешились и открыли в нас пальбу на расстоянии около 300 шагов. Мы же не могли стрелять в закрытых увалом тангутов. Тогда я решил на удалую штурмом выбить их из этой засады. Все равно тангуты могли нас перестрелять на совершенно открытой местности, или, ободрившись нашей нерешительностью, снова броситься в атаку. Теперь же роли выгодно для нас переменялись. Мы сами шли на разбойников и такой дерзостью искупали свою малочисленность. Оставив для прикрытия бивака поручика рыбаровского с пятью казаками, с остальными семью я отправился выбивать тангутов. Эти последние, увидев, что мы бежим к ним, открыли по нам частую пальбу, которая затем вдруг стихла. Когда же первый из нас, именно урядник Телешов, взбежал на увал, то оказалось, что разбойники бросили свою отличную позицию, чтобы успеть вовремя сесть на коней. Конечно, при этом произошла немалая суматоха, пользуясь которой мы открыли занятого теперь увала по льбу в кучу разбойников и убили нескольких. Но, как и прежде, тангуты подхватывали на всем скаку почти всех погибших или раненых товарищей и увозили их с собой. Отбитые с ближайшей к нам позиции, разбойники скрылись за следующий увал. Тогда, воспользовавшись несколькими свободными минутами, Мы живо протерли смоченными тряпками закоптелы и сильно нагревшиеся стволы своих винтовок и пополнили запас патронов. Их принес к нам на увал переводчик-китаец, тот самый, который при первом ночном нападении забился в палатке под войлок и долго не выходил оттуда. Теперь же он набрался храбрости и кроме патронов притащил ведро воды для питья. Засевшие на втором увале тангуты вскоре открыли опять по нам стрельбу. Пришлось их снова выбивать». но нельзя было оставить и занятый увал, иначе мы могли быть отрезанными от своего бивака. Тогда я остался сам третей над этому вале и послал вольноопределяющегося Козлова с четырьмя казаками вперед и несколько в сторону, на небольшую горку, откуда пальбой Берданок разбойники вскоре были прогнаны из новой своей засады. Между тем часть шайки, человек около пятидесяти, полагая, что наш бивак оставлен без прикрытия, бросились туда, но были встречены пальбой оставленных людей и отбиты. Тогда, видя всюду неудачу, тангуты начали отступать горам, останавливаясь где можно за бугорками и небольшими увалами. Мы провожали негодяев пальбой, пока только могли долетать пули берданок. Наконец вся орда выбралась из сферы наших выстрелов и, собравшись в кучу, остановилась, вероятно, для перевязки раненых. В это время выехала из гор новая партия, человек в пятьдесят, Вероятно, остававшихся на Бивуаке, они присоединились теперь к своим товарищам. Мы оставались на прежних позициях. Я с семью казаками на Увале, Роборовский с пятью на биваке ожидая нового нападения. Но тангуты, простояв еще немного, направились в наступавшие уже сумерки, в горы, тем самым ущельем, которым выехали. Когда разбойники скрылись, мы вернулись на свой бивак Здесь оказалась раненая одна лошадь, которой тангутская пуля попала в ногу. Все же мы опять уцелели. Стычка продолжалась более двух часов, и за это время мы выпустили около 800 патронов. Разбойников было убито и ранено, по нашему общему заключению, до 30 человек. Но испытания наши еще не кончились. С большим вероятием можно было рассчитывать, что тангуты попробуют атаковать нас ночью, и мы продежурили ее напролет, усевшись в две кучки на обоих флангах своего бивуака, Начавшийся вскоре дождь лил, почти не переставая, тьма стояла кромешная. Однако разбойники так были удовольствованы днем, что не решили сделать ночное нападение, которое давало им большие шансы, избавляет губительного действия наших винтовок на значительном расстоянии. Утром дождь еще более усилился, и нам пришлось поневоле не трогаться с места. В перемешку непогоды показывались разбойничьи разъезда по горам. К полудню немного разъяснило — В это время, с противоположной вчерашнему нападению, стороны нашего бивака опять появились тангуты. Несколько человек их направились прямо к нам. Мы уже чуть было не открыли стрельбу, как эти новые тангуты начали махать своими шляпами и вслед за тем подъехали поближе. Весь отряд наш стоял наготове подозревая обман. Но оказалось, что то были передовые большого каравана, который следовал сзади на пятистах вьючных яках. Везли они... на реку Дычу покупки дзамба, рис, проса, чай, табак и прочее, сделанные в Синине. Вскоре пришел и сам караван, при котором следовало около 160 тангутов, вооруженных фитильными ружьями, саблями и частью стрелами. Нашлись даже знакомые нашего китайца-переводчика. Узнав о близости разбойников и о вчерашнем на нас нападении, караванные тангуты, которых также грабят голыки сильно струсили и послали на ближайшие горы разъезды. Важную вещь сообщили нам прибывшие тангуты. Именно что на верблюдах теперь в большую воду невозможно переправиться через Желтую реку по выходе ее из озера Русского».